Глава 34. Почтальон всегда звонит дважды. Я не знала, что именно и как Айн рассказал Дженни о злополучном происшествии в Брохмортхе. Она относилась к своему брату по-прежнему, но в ее тоне иногда сквозила доброжелательная усмешка. Я знала ее довольно хорошо, чтобы понять, что одним из лучших ее качеств была способность ни при каких обстоятельствах не проявлять своей антипатии к собеседнику. Дружба и согласие, установившиеся сразу же между нами четверыми, еще более окрепли за месяцы, которые мы провели под одной крышей. Взаимное уважение и доверие были просто необходимы. Так много предстояло сделать. Роды Дженни приближались. Все больше домашних дел ложилось на мои плечи. Невестка стала чаще полагаться на меня. Я никогда не думала о том, чтобы занять ее место. После смерти матери домашнее хозяйство полностью перешло в руки Дженни. И именно к ней чаще всего обращалась прислуга и батраки. Однако со временем обитатели Лалиброха привыкли ко мне и выказывали дружеское расположение, граничащее с глубоким уважением, а иногда почти с благоговением. Весна ознаменовалась посадкой огромного количества картофеля. Почти половина земель была отведена под эту новую культуру. Правильность такого решения подтвердилась, когда молодые ростки ячменя были побиты сильным градом, а картофельная ботва уцелела. Вторым важным событием весны было рождение у Дженни и Айна второй дочери, Кэтрин Мэри. Она появилась на свет совершенно неожиданно для всех, даже для Дженни. Как-то днем Дженни пожаловалась на боль в спине и пошла прилечь. Очень скоро стала ясна истинная причина ее недомогания. Джейми бросился, сломя голову к миссис Мартинс, акушерке. Они появились как раз вовремя, чтобы выпить по бокалу праздничного вина. Пронзительный плачного новорожденный... Эхом отзывался повсюду в доме. И так все шло своим чередом. И я успокоилась, постепенно забывая пережитое. Сердце мое было полно любви и заботы о ближних. Письма приходили нерегулярно. Иногда раз в неделю, иногда раз в месяц, а то и реже. Принимая во внимание расстояние, которое приходилось преодолевать посыльному, чтобы доставить почту в Лалеброх, я дивилась даже этим нечастым визитам. Однако сегодня нам доставили огромный пакет писем и книг, упакованный по случаю плохой погоды в промасленную пергаментную бумагу и перевязанный шпагатом. Отправив посыльного на кухню перекусить, Дженни аккуратно развязала бечевку и положила ее в карман. Она перебрала маленькую стопку писем, отложив на время в сторону нарядный пакет, пришедший из Парижа. «Письмо Айну. Должно быть счет за семена. Письмо от тети Акасты». «О, это хорошо. От нее не было вестей уже несколько месяцев. Я думала, что она больна. Но конверт подписан ее рукой и твердым почерком». Письмо с крупными черными буквами на обороте было отложено в стопку Дженни. Туда же последовали письма от замужних дочерей Акасты. Одно письмо Айну из Эдинбурга, а вот для Джейми от Джареда. Я узнала его тонкий неразборчивый почерк. Следующим был толстый конверт с геральдической печатью стюартов. Скорее всего, послание Карла, полное стенаний по поводу трудностей парижской жизни и рассуждений на тему неразделенной любви. К счастью, на этот раз оно было коротким. Обычно он писал на нескольких страницах, изливая душу перед любезным Джейми. Письма изобиловали ошибками, но, по крайней мере, было ясно, что для личных писем принц не пользовался услугами секретаря. «О, три французских романа и книга стихов из Парижа!» – воскликнула Дженни. сняв бумажную обертку с книг в кожаных переплетах. Она благоговейно касалась пальцем тесненных золотом букв на обложке. Дженни страстно любила книги, почти так же, как Джейми любил лошадей. В доме имелась небольшая библиотека, и вечерами в короткие часы досуга перед сном она обязательно читала. «Это дает мне пищу для размышлений во время работы», объяснила она, когда однажды вечером я застала ее падающей от усталости, но с книгой в руках. Я убеждала ее лечь спать, вместо того, чтобы читать слух для Айна, Джейми, да и для меня тоже. Она зевнула, прикрыв рот рукой, и сказала, «Даже если я валюсь от усталости и едва различаю строчки, все равно на следующий день, когда я приду или валяю шерсть, они снова всплывают в моей памяти, и я как бы заново читаю их». Я улыбнулась при упоминании о валянии шерсти, поскольку была убеждена, что почти все женщины лали Лалеброха Валяли шерсть, отдавая должное не только традиционным народным напевам, но и ритмам мальера или перона. Внезапно мне вспомнился сарай для валяния шерсти, где женщины сидели двумя длинными рядами, лицом друг к другу. Они были одеты в свою самую старую одежду и непременно босиком. Упираясь спиной в стену сарая, колотили ногами по длинному влажному рулону шерсти, сбивая его в тугой войлок. который потом защитит их самих и их ближних от шотландских туманов и дождей, спасет от простуды. Время от времени какая-нибудь из женщин вставала и выходила, чтобы через некоторое время вернуться с чайником, нагретой до кипения мочи. Подобрав высоко юбку, она проходила босиком прямо в центр сарая и выливала содержимое чайника на шерсть. Душные горячие пары поднимались вверх. а валяльщицы прятали ноги от случайных брызг и отпускали соленые шутки. «Горячая моча быстро отбеливает», — объяснила мне одна из женщин, когда я впервые заглянула в сарай. Глаза мои сразу же заслезились, а все молча наблюдали, что же я стану делать. Но шерсти было для меня не таким уж невыносимым делом. После того, что я видела на войне и в госпиталях, и если не обращать внимания на запах, сарай для валяния шерсти был теплым, уютным местом. где женская половина Лали Броха собиралась вместе, шутила, беседовала и пела. Мои мысли были прерваны тяжелыми шагами в прихожей и волной холодного воздуха, хлынувшей в дом через открывшуюся уличную дверь. Это пришли Джейми с Айеном. Они оживленно разговаривали между собой на родном гельском наречии. Судя по характеру беседы, можно было с уверенностью сказать, что речь шла, конечно же, о каких-то фермерских делах. Это поле нужно, во что бы то ни стало, сушить к следующему году. услышала я голос Джейми. Джени сразу же отложила почту и вышла в прихожую, чтобы достать чистые полотенца из сундука. Вытритесь, прежде чем ступать на ковер, приказала Джени, протягивая каждому по полотенцу. И снимите свои грязные ботинки. Кстати, пришла почта. Тебе письмо Аин. Кажется, по поводу семян картофеля, которые ты заказывал. Прочту обязательно. «Но не дашь ли ты нам сначала чего-нибудь поесть?» Сказал Айн, старательно вытирая волосы полотенцем. Он тер их до тех пор, пока густая темная шевелюра не стала торчком. «У меня уже от голода живот к спине прилип. И у Джейми тоже». Джейми тряс головой, как мокрая собака, заставлял сестру вскрикивать, когда холодные капли воды разлетались по всей комнате. Его рубашка промокла насквозь и прилипла к телу, а на лбом повисли пряди мокрых волос. цвета ржавого железа я накинула полотенце на шею джейми заканчивай вытираться а я пойду принесу тебе что-нибудь перекусить я была на кухне когда услышала как он вскрикнул мне никогда не приходилось слышать что-нибудь подобное в его голосе были отчаяние и ужас и безысходность так может кричать лишь человек попавший в лапы тигра я не раздумывая бросилась в гостиную с подносом овсяных лепешек в руках Влетев в комнату, я увидела Джейми стоящим у стола, на котором Дженни разложила почту. Он был смертельно бледен и покачивался словно подрубленное дерево. Я до смерти перепугалась. «Что случилось?» — взволнованно спрашивала я. «Джейми, что случилось?» С видимым усилием он поднял со стола одно из писем и протянул его мне. Я поставила поднос с лепешками на стол и быстро пробежала глазами содержимое письма. Оно было от Джареда. «Дорогой кузен, Читала я про себя, так приятно, не могу передать словами свое восхищение. Ваша отвага и мужество, несомненно, будут иметь успех. Я буду молиться за вас. Я недоуменно взглянула на Джейми. О чем это он пишет? Что ты сделал, Джейми? За эти несколько мгновений лицо Джейми осунулось, и он почти простонал, вытаскивая другой лист бумаги дешевого вида, рекламный листок. Дело совсем не в том, что я что-то сделала англичаночка. Я вновь взглянула на широкий лист. Его венчал фамильный герб стюартов. Помещенный под ним текст был изложен сухим канцелярским языком. Он гласил, что божьей милостью король Яков VIII Шотландский и Третий Английский и Ирландский заявляет о своих правах на трон всех трех королевств и надеется на поддержку вождей шотландских кланов, лордов якобитов и всех прочих лиц, преданных его величеству королю Якову. Далее. Предлагалось этим преданным людям подписать изложенное выше соглашение о сотрудничестве. Мои руки похолодели, и меня охватил такой ужас, что я чудом не потеряла сознание. Перед глазами поплыли черные круги. Кровь бешено стучала в висках. Внизу стояли подписи вождей шотландских кланов, готовых пожертвовать своей жизнью и репутацией ради Карла Стюарта. Клан Роналд, Гленгари, Стюарт и Запина. Александр Макдональд из Кепаха, Ангус Макдональд. А завершал список Джеймс Александр Малькольм, Маккензи Фрезер, Брох Туарах. «Чёртовый Иисус Христос!» — прошептала я, хотя мне хотелось выразиться ещё крепче. «Этот подонок подписался здесь вместо тебя!» Джейми всё ещё бледный, уже немного пришёл в себя. «Именно так!» — коротко бросил он, и его рука скользнула к другому письму. Печатью стюартов. Джимми поспешно сорвал печать и дрожащими руками развернул письмо. «Извинения», «Извинения — произнес он хриплым отполнение голосом. Извиняется, за то, что у него нет времени послать мне документ для подписи и потому подписывает его сам, одновременно благодарит за преданность. Господи, что же мне делать? Это был крик души, и я не знала, что на него ответить. Мне ничего не оставалось. Как скрепя сердце, наблюдать за мужем. А он тем временем опустился на подушечку для чтения молитв и сидел, молча уставившись на огонь в очаге. Дженни, присутствовавшая при этом, тоже взяла письма и стала читать. Она читала их очень внимательно, шевеля при этом дрожащими губами, потом бережно положила на полированный стол. Некоторое время, нахмурившись, она смотрела на листки, затем перекрестила брата и положила руку ему на плечо. «Джейми», — сказала она, — ее лицо сделалось смертельно бледным «У тебя нет другого выхода. Ты должен идти сражаться за Карла Стюарта. Ты должен помочь ему одержать победу». Смысл ее слов медленно проникал в мое сознание. Этот документ автоматически зачислял всех подписавших его в ряды мятежников и предателей английской короны. Не имеет значения, как и где удалось Карлу достать деньги для осуществления этого плана. Он полон решимости завладеть троном и готовиться к мятежу. А Джейми и я оказались невольно причастными к его планам. И Джейни права. У нас не было выбора. Я прочла попавшуюся мне на глаза часть письма Карла, которое держал в руках Джейми. Многие считают меня глупцом. из-за того, что я ввязываюсь в это дело, не заручившись поддержкой короля Людовика или хотя бы его банков. Я не обращаю на это внимания и готов на все, лишь бы вернуться туда, откуда прибыл. А теперь порадуйся за меня, мой дорогой друг. Я возвращаюсь домой.